Не воображайте, что все вокруг придают вашим недостаткам такое же значение, что и вы сами На самом деле, каждый озабочен только своей персоной Поэтому можно спокойно сбросить с себя титанический груз Избыточный потенциал исчезнет Равновесные силы перестанут усугублять положение А освободившуюся энергию можно будет направить на развитие достоинств Недостатки восполняются другими качествами Отсутствие красоты можно компенсировать обаянием Неумение свободно общаться можно заменить умением слушать Застенчивым людям можно посоветовать одно – берегите это свое качество как сокровище. Поверьте, застенчивость обладает скрытым обаянием. Когда вы откажетесь от борьбы со своей застенчивостью, она перестанет выглядеть неуклюже. И вы заметите, что люди испытывают к вам симпатию. Надуманная потребность «быть крутым» очень часто толкает людей на подражание другим, добившимся звания крутого. Бездумное копирование чужого сценария создаст не более чем пародию. Лидером становится тот, кто живет в соответствии со своим кредо. У каждого есть свой сценарий. Достаточно просто выбрать свое кредо и жить в соответствии с ним. Вам нет необходимости кому-либо подражать. Вы сами устанавливаете себе достойную оценку. Сами знаете, что делать, и не пытаетесь никому ничего доказать. Чем сильнее желание, тем меньше вероятность получить желаемое. Когда вы чересчур сильно хотите что-либо получить, так, что готовы все поставить на карту – вы создаете огромный избыточный потенциал, нарушающий равновесие. Равновесные силы отбросят вас на линии жизни, где предмета вашего желания нет и в помине. Наибольший потенциал возникает в случае, когда сильное желание переходит в зависимость от предмета желания. Обычно устанавливаются отношения примерно такого рода. Если я этого добьюсь, Мое положение станет намного лучше. Если я этого не добьюсь, моя жизнь теряет всякий смысл. Если я это сделаю, я себе и всем покажу, чего стою. Если я этого не сделаю, грош мне цена. Если я это получу, будет очень здорово. Если я это не получу, будет очень плохо. И так далее. В различных вариациях. Бездеятельное томительное желание представляет собой избыточный потенциал в чистом виде. Он висит в энергетическом поле и в лучшем случае бесполезно расходует энергию страждущего, а в худшем притягивает разные неприятности. Желания страждущего исполнению не подлежат. Когда желание переходит в твердое намерение иметь и действовать – Оно исполняется. Все мы привыкли, что в этом мире за все надо платить. Ничто не дается даром. На самом деле мы расплачиваемся только за избыточные потенциалы, которые сами же создаем. В пространстве вариантов все бесплатно. Для перехода на линию жизни, где желаемое превращается в действительность, Достаточно лишь энергии чистого намерения Чистое намерение — это единство желания и действия при отсутствии значимости Например, свободное намерение сходить в киоск за газетой является чистым Чем выше значимость события, тем вероятнее провал Если вы придаете очень большое значение тому, что имеете, и очень дорожите этим, тогда, скорее всего, равновесные силы это у вас отнимут. Если то, что вы хотите получить, тоже много для вас значит, тогда, скорее всего, вы это не получите. Необходимо сознательно, специально снизить планку значимости, важности, идти к своей цели, как в киоск за газетой.